Глава вторая. Обои. Через месяц Гвенда переехала в Хиллсайт. Привезли и расставили мебель, доставшуюся Джелзу в наследство от тётушки. Это были предметы старинной работы и отменного качества. Два шкафа, казавшиеся ей слишком большими, Гвенда продала, зато все остальное гармонично вписалось в интерьер особняка. В гостиной теперь красовались два столика, инкрустированные перламутром и украшенные орнаментом из замков и роз. Столик для рукоделия с обитыми шелком внутренними ящичками, письменный стол из розового дерева и низкий столик из красного дерева перед диваном. Гвенда расставила тетушкины кресла по спальням, Купила ещё два глубоких мягких кресла, которые поставила по обеим сторонам камина, а широкий честерфилдовский диван поместила между французскими окнами. Для штор выбрала бледно-голубой кретон со старинным узором с букетами роз и сидящими на них жёлтыми птичками. По её мнению, теперь гостиная выглядела безупречно. Переезд состоялся совсем недавно, и в доме ещё работали мастера. В принципе, ремонт уже должен был закончиться, но Гвенда поняла, что пока она сама не поселится на вилле, рабочие оттуда не уйдут. Новая кухня была готова, новые ванные практически тоже, что до отделки стен, то это можно сделать позже. Гвенда хотела сначала привыкнуть к новому интерьеру, а уж потом выбрать подходящие обои для спален. На кухне царила миссис Кокер. Вначале она держала себя с Гвендой несколько фамильярно, Но после того, как та умело поставила её на место, между ними наладились добрые отношения. В то знаменательное утро миссис Кокер принесла в спальню Гвенде поднос с завтраком. Когда джентльменов нет дома, заявила миссис Кокер, леди предпочитают завтракать в постели. Гвенда кивнула в знак согласия. Сегодня яичница-болтунья, продолжала миссис Кокер, указывая на тарелку. Вы говорили мне о копчёной рыбе, но я подумала, вы не захотите есть её в спальне, потому что после неё остаётся запах. Я вам приготовлю её с тостами на ужин. Спасибо, миссис Кокер, та любезно улыбнулась. Решив не занимать до приезда Джейлза большую спальню с двумя кроватями, Гвенда временно расположилась в спальне с эркером, находящейся в конце коридора. Обведя комнату взглядом, она воскликнула: "Мне очень здесь нравится". Миссис Кокер огляделась несходительно. Это и впрямь миленькая спаленка, хоть и маловата. На окнах остались решётки, надо полагать, что когда-то здесь была детская. Мне это не пришло в голову, но вы, наверное, правы. Вот и прекрасно, многозначительно кивнула миссис Кокер и удалилась. Казалось, она хотела сказать, когда в доме появится джентльмен, кто знает, может быть, вам и понадобится детская. Гвенда покраснела и опять оглядела свою комнату. Детская Да, здесь можно устроить прекрасную детскую. У стены встанет кукольный дом и низкие шкафчики для игрушек. В камине за решёткой весело запляшет огонь, а вот этих ужасных обоев горчичного цвета она не оставит. Она найдёт что-то яркое и весёлое, например, маки с васильками. Да, это будет прелестно. Она постарается найти именно такие обои. Она уверена, что где-то уже видела их. Мебели сюда много не понадобится. В одну стену уже встроены два плотиных шкафа, правда тот, что в углу заперт, и ключ от него потерян. Дверь его замазана краской, свидетельство того, что им давно не пользовались. Ей нужно попросить рабочих открыть этот шкаф, пока они еще здесь, а то ей не хватает места для одежды. С каждым днем она все больше и больше обживалась в Хиллсайдзе и чувствовала себя как дома. Услышав через открытое окно сухой кашель, она поняла, что пришёл Фостер. Этот садовник приходит на работу, когда ему хочется. Но сегодня он, пожалуй, сдержал своё слово и явился вовремя. Гвенда встала, приняла ванну, надела твидовую юбку и свитер и спустилась в сад. В первую очередь она решила проложить через цветник тропинку к лужайке. Вначале садовник Зуу упрямился, ссылаясь на то, что ему придётся убрать форситию и растущую рядом сирень. Но она не уступила. При виде Гвенды садовник коротко хохотнул. Похоже, всё становится как в старые добрые времена, мисс. Фустор упорно продолжал называть Гвенду мисс. Старые добрые времена? Что вы имеете в виду? Садовник постучал по земле лопатой. Я дорыл до старых ступенек. Смотрите, вот они где были, точно в том месте, где вы указали, а потом их кто-то засыпал. Ей на свете глупые люди. Теперь из окон гостиной открывается прекрасный вид на лужайку и на море. Я, заметьте, не говорю, что так хуже вид вы получите. К тому же, из-за этих кустов в гостиной было темновато. Но с другой стороны, их всё же жаль. Они такие пышные. Я такой форсити ни у кого не видал. Сирень, оно понятно, больших денег не стоит, а вот за эти, что рядом, надо выложить приличные деньги, да и возраст у них для пересадки уже не подходящий. Я знаю, но так гораздо красивее. Что ж, почесал он в затылке. Может быть. Я уверена, что красивее. Гвенда тряхнула головой и вдруг спросила: Скажите, а кому принадлежал особняк до Хенгрейвелов? Они ведь здесь недолго жили, если я не ошибаюсь. Да, лет так шесть. Они не из местных. Кому, говорите, особняк принадлежал? Незамужним сестрам Элварси. До крайности набожные особы занимались христианскими миссиями у этих... у язычников. Какое-то время у них гостил черный пастор. Их было четыре сестры и один брат. Только при них он и рта раскрыть не мог, бедняга. А до них... дайте подумать. Ах, да... Жила здесь миссис Финдисон, настоящая леди из местных. Я ещё не родился, а она уже жила здесь. Она умерла в Хиллсайде, спросила Гвенда. Нет, кажется, в Египте или ещё где, но её прах привезли сюда и захоронили на церковном кладбище. Вот эта магнолия ей и посажена, и питтаспору мы тоже, она эти кустарники очень любила. В ту пору никаких домов на холме не было. ни кино, ни новомодных магазинов, и на берегу тож ничего тогда не было. В его тоне сквозило свойственное старым людям неодобрение ко всякого рода новшествам. Всё перемены, фыркнул он. Куда ни глянь, сплошные перемены. Перемены неизбежны, заметила Гвенда. Вам не кажется, что много изменилось к лучшему? Да, говорят, говорят, только я ничего такого не нахожу. Вон они, ихние перемены. Он махнул рукой в сторону зелёной изгородь, за которой сверкали на солнце окна соседнего здания. Раньше там помещалась сельская больница, хорошо было, удобно. А теперь на тебе выстроили большущий госпиталь в доброй миле от города. Если вам кого навестить надобно, то пойти 20 минут пешком или платить за автобус. Он опять махнул рукой в сторону того дома. Теперь там уже 10 лет школа для девочек размещается, а всё переменное. Я вам ещё другое скажу. Вот люди нынче покупают себе дом. Так они в нём лет 10-12 поживут и уезжают куда-то. Не сидится им, видите ли. И что в этом хорошего? Ежели вперёд не глядеть, ничего толкового посадить нельзя. Гвенда взглянула на магнолию. Миссис Финдисон так не поступала, верно? Да, она была совсем другая. Поселилась она здесь сразу после замужества, вырастила детей, обженила их, замуж выдала, мужа схоронила и каждое лето брала к себе внуков. Совсем немного до восьмидесяти лет не дотянула. На этот раз в голосе Фостера звучало полное одобрение. Гвенда вернулась в дом в хорошем настроении. Гвенда вернулась в дом в хорошем настроении. Поговорив с рабочими, она села за письменный стол в гостиной и стала отвечать на письма, среди которых было приглашение от живущих в Лондоне родственников Джайлза. Раймонд Уэст был, если не популярным, то хорошо известным писателем, а его жена Жан, художницей. Гвента подумала, что она хоть на съездила бы к ним, но они наверняка примут её за провинциалку. Из холла донёсся величественный звук гонга. Это древнее приспособление, заключённое в тяжёлую оправу из нового чёрного дерева, немыслимой конфигурации, являлось частью завещанного тёткой Джелза имущества. Миссис Кокер явно получала удовольствие, заставляя его звенеть так громко. Гвенд закрыла уши руками и встала из-за стола. Она поспешила к противоположной стене гостиной и вдруг резко остановилась испуганно вскрикнув. Уже третий раз с ней случалось одно и то же. Она словно хотела попасть в столовую, пройдя сквозь стену. Развернувшись, она вышла в холл и направилась в столовую, до которой было довольно далеко, и она подумала, что зимой здесь будет холодновато. Центральное отопление подключено только в гостиной и столовой. Надо пробить в стене дверь, чтобы можно было проходить из одной комнаты в другую, подумала она. После обеда я поговорю об этом с мистером Симпсом. Мистер Симпс подрядчик и декоратор. Немолодой мужчина с крепловатым голосом обладал большим даром убеждения и никогда не расставался с записной книжкой, куда он заносил все ценные идеи, приходящие в голову его клиентов. Когда Гвенда проконсультировалась с ним, он немедля согласился с ней. "Нет, ничего проще миссис Рид, так действительно будет намного лучше. А сколько это будет стоить?" Она уже научилась относиться скептически к проявлениям энтузиазма мистера Симпса. так как ей пришлось столкнуться с расходами, не предусмотренными в смете. «Сущие пустяки!» – небрежно махнул рукой подрядчик. Услышав это, Гвендана сражилась еще больше, так как именно пустяки мистера Симса таили в себе наибольшую опасность. Устные оценки подрядчика всегда выглядели до крайности заниженными. «Послушайте меня, миссис Рид!» – убедительно заговорил он. Во второй половине дня, когда Тейлор закончит туалетную комнату, я попрошу его взглянуть на эту стену. Тогда я точно смогу сказать вам, сколько это будет стоить. Всё зависит от материала, из которого стена построена. Отпустив мистера Симпса, Гвенда написала Джан Ост письмо, в котором благодарила за приглашение и сожалела о том, что из-за ремонта пока не может отлучиться из дома. Затем вышла прогуляться по набережной и подышать морским воздухом. Вернувшись, она застала Тейлера, прапораба мистера Симпса, стоявшим на коленях у стены, разделявшей гостиную и столовую. Увидев её, он встал и улыбнулся. "Никаких проблем, миссис Рид", сказал он. "Именно в этом месте когда-то была дверь, а потом, видно, сочли, что она не нужна, и её просто покрыли штукатуркой". Гвенди испытала чувство приятного удивления. "Вот поразительно", подумала она. "Мне ведь с самого начала казалось, что здесь должна быть дверь". И вдруг она почувствовала смутное беспокойство, ведь это странно, если призадуматься, от бывшей двери не осталось ни малейшего следа, так как же она могла догадаться, точнее, знать, что именно здесь когда-то была дверь? Разумеется, дверь в столовой должна быть, но почему она ни секунды не сомневаясь пошла именно сюда, как выясняется, к бывшей двери. Я надеясь с беспокойством подумала Гвенда, что не обладает даром ясновидения или ещё чем-либо в этом роде. Она никогда не замечала за собой никаких склонностей к метафизике и не принадлежала к категории людей, интересующихся этим. А может быть, принадлежала? Взять к примеру её желание проложить тропинку от террасы к лужайке. Не явилось ли оно проявлением её подсознательной уверенности в том, что эта тропинка когда-то уже существовала? Кто знает? Может быть, я действительно медиум, с опаской подумала Гвенда. Или во всех испытываемых мной ощущениях виноват дом? Почему ей вдруг пришло в голову при первом же визите спросить миссис Хенгрэйф, нет ли здесь привидений? Миссис Хенгрэйф очень удивилась, а может быть, в её поведении всё же проглядывала определённая сдержанность и осторожность. Боже правый, что за мысли приходят мне в голову? Остановила себя Гвенда. У меня к вам ещё одна просьба. начала она Дверца одного из шкафов в моей спальне замазана краской я бы хотела открыть её Тейлор поднялся вместе с ней в комнату и осмотрел дверь Её неоднократно покрывали краской заявил он Если вам это удобно завтра я пришлю рабочих и они откроют её Гвенда согласилась и Тейлор ушёл В тот вечер сидя в гостиной она пыталась занять себя чтением но всё время прислушивалась к малейшим шорохам Пару раз она оглянулась и даже вздрогнула. Она уверяла себя, что нет ничего странного в случае с дверью, с тропинкой, обычное совпадение. Мысль о том, что ей придётся идти наверх в свою спальню, тревожила её, но она старалась не думать об этом. Когда она наконец встала, погасила свет и открыла дверь в холл, ей стало страшно. Тем не менее, она взбежала по ступенькам, быстро прошла по коридору и распахнула дверь в комнату. Вся осень не сразу исчезла. Здесь, в этой уютной спальне, она чувствовала себя в безопасности и совершенно счастливой. И чего ты боишься, глупышка, прогула она себя, глядя на разложенную на кровати пижаму и комнатные туфли на коврике. С чувством облегчения Гвенда скользнула в постель и быстро уснула. На следующее утро она уехала по делам в город и вернулась только к обеду. Рабочие открыли дверь вашего шкафа, мадам. объявила миссис Кокер, ставя перед ней тарелку с жареной рыбой, картофельным пюре и морковью в сметане. «Чудесно!» — воскликнула Гвенда. Она была голодна и пообедала с аппетитом. Затем выпила кофе в гостиной, поднялась в спальню, подошла к шкафу и распахнула дверцу. Она невольно вскрикнула и в глазах у нее потемнело. Внутренняя часть шкафа была обклеена теми самыми обоями — Грунзе с удивлением обнаружила, что когда-то эта комната была обклеена весёлыми обоями с букетиками маков и васильков.